Глава тринадцатая. Мисс Силвер оглядела комнату, которую капитан Тавернер так любезно ей уступил. «Очень уютная комната, — сказала она, — и вы так добры. В соседней комнате поселилась миссис Дьюк, а за ней мисс Милдред Тавернер, так вы сказали. А леди Мэриан и ее муж напротив?» — Джереми ответил, — «не совсем». Напротив вас поселили Джейн, а торп и дальше за ней. С другой стороны от комнаты Джейн находится ванная. О, это очень удобно. Вы действительно очень добры. В этих старых домах иногда так трудно ориентироваться. А за лестничной площадкой есть еще комнаты? Джереми подумал, почему старые дамы всегда так интересуются делами других людей. Он ответил, да, мистер Тавернер поселился там. И Джеффри. И, я полагаю, Кастелы, а также та девушка, Элли. Мисс Силвер кашлянула. А мистер Миллер? Джереми в это время упаковывал свою дорожную сумку. Джен сидела на краешке кровати, она наморщила свой носик и сказала, «Слава Богу, нет, он ушел». Джереми повернулся к ней, держа в руке кисточку для бритья. «А откуда ты знаешь?» «Мне сказала Элли. Он был... Ну, вы увидели, какой он был». И чтобы его успокоить, несчастный Кастел позвал Элли поговорить с ним, но она отказалась. Ей хватило истории с Люком Уайтом, а Элл был последней каплей. Она выбежала из комнаты, а через некоторое время Фогерти сказал, что Эл ушел домой. Мисс Силвер склонила голову на бок, подобно птичке, и повторила последнее слово в вопросительной форме. «Домой? В Лэдлинтон. Он работает носильщиком на станции, я вам говорила». У него есть комната где-то на задворках. Джереми потянулся за своей пижамой и положил ее сверху на свои бритвенные принадлежности. Сомневаюсь, что он туда доберется. Настолько пьян, что не способен удержаться на ногах. И, скорее всего, окажется в канаве. Кстати, я видел, как он уходил. Если он не протрезвеет, то не пройдет и километра. Он продолжал петь. «Эйлин Алана», Джейн сказала. Элли нельзя оставаться здесь. Это неправильно. Ей нужно выйти замуж за Джона Хиггинса и уйти отсюда. Она повернулась к мисс Силвер. Это еще один из наших кузенов, но он ни за что не захотел прийти сюда. Возможно, он не готов подставить другую щеку Люку Айту. Он работает старшим плотником у сэра Джона Лейберна, а в свободное время кто-то вроде местного проповедника. Они с Элли любят друг друга, и он был бы для нее очень хорошим мужем. Джереми поднял свой чемодан. «Я выбрал комнату, которая находится на площадке посредине лестницы». Он взял Джейн за запястье и потянул за собой. «Будь добра, пойдем со мной, ты поможешь мне разложить вещи. Спокойной ночи, мисс Силвер». Они спустились по лестнице на несколько ступенек к той комнате, где разговаривали перед обедом. Постель была приготовлена на промятой, стромодной кушетке. Выглядела она довольно удобной. Джереми закрыл дверь и с хмурым видом сказал. «Почему ты так растелалась?» «Перед кем?» «Перед мисс Силвер». «Вовсе нет?» Он сердито произнес. «Конечно, растелалась. я хочу знать, почему?» Джейн смягчилась. До этого она весьма заносчиво смотрела поверх его головы. Теперь позволила себе на мгновение встретиться с ним глазами. Затем смущенно сказала. «Джереми, ну...» «Есть кое-что, но я не знаю, должна ли я тебе об этом сказать». Джереми кинул дорожную сумку на кушетку. Обернувшись с Джейн, он сказал, «Ну-ка, рассказывай, в чем дело». «Ну, может, в этом нет ничего особенного?» «Хорошо, если нет ничего особенного, то тебе лучше пойти спать». «Я расскажу тебе. Только, ну, ты знаешь, я встретила мисс Силвер у миссис Моррей, и мое впечатление о ней было такое же, как у любого другого». Типичная гувернантка времен короля Эдуарда, которую нужно поместить за стекло в Британском музее или в подобном месте. Но мы с ней очень быстро подружились. Дорогая, к чему ты ведешь? Или может мне спокойно лечь спать и ждать, когда ты дойдешь до нужного момента? Я уже подошла к нему. Так она выглядела, и так я о ней думала. Но оказалось, что она просто создает такое впечатление. И весьма убедительно. Я хочу сказать, что когда-то она была гувернанткой или чем-то вроде этого. Поэтому это самая удобная защитная маскировка. Ну, как у насекомых, которые притворяются палочками. Джейн, ты бредишь. Нет, дорогой, я только осторожно подвожу тебя. Подводишь к чему? Она хмыкнула, приблизила губы к самому его уху и сказала, она детектив. Ты что, издеваешься надо мной? Нет. «Это правда. Миссис Моррей сказала, что она просто великолепна. И Чарльз сказал то же самое. Они оба так думают. Они сообщили, что в департаменте уголовного розыска Скотланд-Ярда о ней очень высокого мнения». «Ты меня не разыгрываешь?» Джейн возмутилась. «Очень надо. Ну, от тебя всего можно ожидать». «Тогда...» Они посмотрели друг на друга. Джейн кивнула. «Я знаю». Я как раз все время думал об этом и о том, что она здесь. Может быть, это и случайность, как она сказала, а может, и не случайность. А вдруг она что-то расследует?» Джереми раздраженно заявил. «Я говорил тебе, что с этим местом что-то не так. Тебе не нужно было сюда приезжать. Опять та же песня». Тут она послала ему воздушный поцелуй. «Вот я и подумала» что если здесь творятся какие-то черные делишки, ей нужно знать, кто из нас кто, и иметь какое-то представление о расстановке сил. Потому что я ведь, кажется, не сказала тебе о Люке Уайте. Она продолжила свой рассказ, закончив словами. Это было действительно ужасно. И не надо больше говорить, что я не должна была приезжать, потому что это чушь, а я постоянно думаю об Эйли. «Видел бы ты, в каком она была состоянии. Понимаешь, не очень-то приятно, когда кто-то ходит и угрожает вырезать кому-то сердце и утопить кого-то в крови, если этот кто-то собирается выйти замуж за другого». Джереми сказал с довольно странной интонацией в голосе. «Да уж». Затем он приподнял подбородок Джейн и поцеловал ее долгим поцелуем. Это было приятно и поколебало ее решимость еще более ее решимость поколебалась когда он сказал изменившимся голосом давай поскорее поженимся джейн подумала что все идет к этому никогда раньше она и не подозревала что так безумно просто сказать да она ответила на его поцелуй и отстранилась а затем выбежала из комнаты